Глава 73. Эйвери, посмотрите сюда. Что вы думаете об аресте Дрейка Сандерса? Каким вы видите будущее фонда Хоторна? Правда ли, что вашу мать однажды арестовали за подстрекательство к преступлению? Если бы не тренировочные вопросы, которые я выдержала только с седьмой попытки, последнее предположение окончательно вывело бы меня из себя. Я бы непременно ответила, и ответ содержал бы ненормативную лексику, причём в большом количестве. Но я просто стояла у машины и выжидала. И вот, наконец, послышался вопрос, на который мне не терпелось ответить. «Как вы себя чувствуете после всего того, что случилось?» Я заглянула в глаза репортеру, произнесшему эти слова. «Я благодарна за то, что жива», — ответила я я очень рада присутствовать здесь сегодня». Бал проходил в здании музея живописи. Мы поднялись на верхний этаж и стали спускаться по огромной мраморной лестнице в выставочный зал. К моменту, когда я дошла до её середины, Все в зале либо смотрели на меня в упор, либо подчёркнуто отвели взгляд, отчего я себя почувствовала только хуже. Внизу лестницы я заметила Грейсона. Сегодня он был одет в смокинг, который смотрелся на нём так же эффектно, как костюм. В руках Грейсон держал бокал с какой-то прозрачной жидкостью. Стоило ему меня увидеть, и он замер, как вкопанный. Резко и неожиданно точно само время вдруг остановилось. Мне вспомнилось, как мы стояли с ним вдвоём у потайной лестницы и как он смотрел на меня тогда. Сейчас на его лице застыло очень похожее выражение. Точно при виде меня у него перехватило дыхание. Бокал выпал у него из рук. Ударился об пол, разлетелся на сотни мелких осколков, которые тут же брызнули в разные стороны. «Что случилось? В чём моя вина?» Алиса подтолкнула меня, давая понять, что останавливаться нельзя. Я преодолела оставшиеся ступеньки, а кто-то из официантов тем временем торопливо убрал осколки. Грейсон не сводил с меня взгляда. «Что вы затеяли?» — хриплым голосом спросил он. «Не понимаю, к чему вы?» «Прическа», — едва слышно прошептал Грейсон и поднёс руку к моим волосам, почти коснувшись их, а потом сжал её в кулак. «Колье, платье!» «И что с ними не так?» — спросила я. В ответ он произнёс одно только имя. Эмили. Всё дело снова было в ней. Каким-то чудом мне удалось сбежать в уборную, не привлекая к себе лишнего внимания. Дрожащими пальцами я достала из чёрной атласной сумочки, которую мне дали стилисты, телефон, хотя не знала пока, что буду с ним делать, когда выйду. Кто-то тоже зашёл в комнату и приблизился к зеркалу. «Выглядишь великолепно», — сообщила т е окинув меня взглядом. «Я бы даже сказала, безупречно». Я уставилась на неё, и тут меня вдруг осенило. о т е что ты натворила?» Она опустила взгляд на экран своего телефона. Нажала несколько клавиш, и спустя секунду мне пришло сообщение. А я ведь даже не знала, что у неё есть мой номер. Я открыла сообщение и фотографию, приложенную к нему, и кровь мигом отхлынула от моего лица. На этом снимке Эмили Лафлин уже не смеялась. На её губах играла лукавая улыбка, и она смотрела прямо в объектив. Казалось, она вот-вот озорно подмигнёт зрителю. Макияж у неё был нейтральный, разве что глаза казались неестественно большими, а волосы были уложены в точности, как мои. «Что ты натворила?» Снова спросила я Тею скорее с укором, чем с любопытством. Она нарочно напросилась с нами за покупками. Специально настояла на том, что мне стоит выбрать зелёный наряд, такой же, как у Эмили на фото. И даже колье у Эмили на шее пугающе напоминало моё. Когда с т и л и с спросил, хочу ли я выглядеть, как девушка с фотографией, я решила, что Алиса показала им снимок какой-то модели, а вовсе не человека, которого уже нет в живых. «И зачем ты всё это затеяла?» спросила я у Теи, несколько подкорректировав свой вопрос. «Именно этого Эмили бы и хотела», заявила Тея, достав из сумочки тюбик губной помады. «Если тебя это утешит», добавила она, придав губам кроваво-красный оттенок, «то я это сделала не тебе назло, а им». «Хоторны Эмили не убивали!» — выпалила я. р е б а к а сказала, что у неё сердце не выдержало. Точнее, так сказал Грейсон, а она только повторила его слова. «А ты сама-то уверена, что семейка Хоторнов не желает тебе смерти?» — с улыбкой спросила Тея. Этим утром она была со мной. Её тоже потрясло случившееся. Вот только теперь она вела себя так, точно всё это было не всерьёз. «Знаешь что, по-моему, у тебя с головой не в порядке», — сказала я. Впрочем, моя ярость нисколько её не задела. «Помнишь, в день нашего знакомства я сказала тебе, что у Хоторнов до твоего появления всё было не слава богу, да так и останется? Спросила она и пристально посмотрела на своё отражение. То же самое можно сказать и обо мне.